Следующие два дня пролетели как во сне. Асета не могла прожить без Ника ни одной лишней минуты, и если и отрывалась от него на какое-то время, то едва освободившись, тут же буквально кричала ему через сеть. «Ты где, любимый? Я жутко соскучилась!» Но на третий Нику удалось-таки слегка вынурнуть из поглотившей его пелены счастья и любви и немного включить мозги. Вследствие чего, сквозь застившую его взгляд мару великой страсти и любовного безумства, которая далеко не всегда переходит в любовь, а часто сгорает, оставляя после себя в лучшем случае равнодушие, в худшем же и вообще ненависть. Стали явственно проступать подводные камни. И вот о них-то романтическую лодку любви должно было совершенно точно чувствительно приложить, если не разбить напрочь. Ну, каждый же из нас знает как минимум одну историю, типа «они же так любили друг друга, так любили, жить друг без друга не могли, и как же так получилось?» что их теперь друг от друга буквально тошнит. Осета любила его. Точно. Любила страстно, безумно. Сейчас. Но каждое утро она выскакивала из постели и неслась к массажисту, затем в косметологический центр, потом в парикмахерскую. Она делала это для него. Девушка так и говорила ему. Но делала это привычно. Потратив половину дня на себя, свою внешность, общение с подругами, которым, ну, конечно же, Она взахлеб рассказывала о том, какой он, ее любимый, свет ее очей, ее жизнь, ее ник. Это было для Осеты так же естественно, как дышать. Ей просто в голову не приходило, что может быть как-то иначе. На второй день она затащила Ника в шикарный торговый центр класса «Премиум», переполненный дорогими бутиками, где с воодушевлением принялась упаковывать его в самые модные тряпки, за два часа ухнув в трубу почти 70 тысяч лутов. А когда они вышли из этого центра, безапелляционно заявила, что в ближайшие пару дней они займутся подбором для Ника нормального флайера. И вообще, она подумает над тем, в какой клуб ему стоит записаться. Она по нескольку раз за ночь горячо шептавшая ему на ухо, что он не такой, как все, что он ничем не похож на этих избалованных маменьких сыночков и пустоголовых отпрысков богатеньких папаш. же сумняшись принялась активно делать из него именно и точно такого же. Одевать в те же тряпки, таскать именно и только по тем же местам, по которым таскались и они, и вовлекать его в их же разговоры. Да еще и поощряюще поддерживать его, когда он, заскучав, выпадал из темы беседы. Мол, ничего. Пусть пока ты еще во всем этом не разбираешься. Освоишь, научишься. Я же верю в тебя и люблю, о мой рыцарь. Она просто не знала другой жизни и что пугала Ника более всего, похоже, даже и не собиралась ничего узнавать. И она представляла Ника как часть этой ее жизни. Жизни, в которой он, если честно, никак не мог уловить никакого смысла. Более того, его не очень страшило то, что он пока живет практически за ее счет. В конце концов, Ник был уверен, что после того, как установит себе новую нейросеть, пусть даже и инженерную, он сможет довольно быстро выйти на такой уровень дохода, что сможет обеспечивать и ее, и свои траты. Но тратить свое время, силы, жизнь на то, чтобы жить так, когда он смог впервые сформулировать эту мысль, Ник вздрогнул. Нет, Лакуна был прав. Это действительно состояние червя. Блестящего, приглаженного, сытого, но червя. И не более того. Поэтому, когда в дверь его палаты после того, как он, выбрав момент, когда Асета укатила на свой массаж, вернулся в клинику, требовательно застучали, Ник испытал нескрываемое облегчение. Похоже, его план таки сработал, и он вырвался. А Асета? Он искренне желал ей добра и жалел ее, но он просто не мог жить той жизнью, в которую она его затягивала. Хрясь! Дверь палаты еще не успела до конца распахнуться, а Ника уже неслабо прилетела в лоб. Он отлетел к стене и больно саданулся плечом об угол, а приложивший его Громила подскочил к нему, левой рукой сгреб землянина за грудки и, скорчив свирепую рожу, двинул по скуле. Но, как Нику показалось, и первый, и второй удар были нанесены не в полную силу. У Громила явно стояли очень нехилые импланты на силу, так что ударь он по полной, у Ника просто сломался бы позвоночник. «Я вас предупреждал, молодой человек». Ник повернул голову и улыбнулся разбитыми губами. «Ну, наконец-то». Долго же Гракерей собирался. Ник рассчитывал, что тот отреагирует уже после первой встречи. А тот сподобился только сейчас, на пятый день. «И не думайте, что сможете справиться с моим слугой. Он не только модификант, но еще и имеет разученные базы рукопашника третьего уровня». Кирей поднял с пола стул, опрокинутый Ником в полете, и уселся на него задом наперед, сложив руки на спинке. «Что же мне с вами делать, молодой человек?» Задумчиво начал он. «Вы оказались куда тупее, чем мне показалось при нашей первой встрече. Ну какого черта вы прицепились к Нрессе? Неужели вы думаете, что у вас есть хотя бы малейший шанс? И что вам надо сломать, чтобы до вас дошла эта простая истина?» Он уставился на Ника этаким... Добрым отеческим взглядом, но землянин отреагировал не совсем адекватно. Он рассмеялся. Гра Кири удивленно возрился на него. Простите, Гра, хрипло произнес Ник разбитыми губами. Я просто представил, насколько это смешно. Вы меня будете калечить, а нравится выхаживать. Гра смерил его сожалеющим взглядом и вздохнул. Вы меня по-прежнему не понимаете, молодой человек. «Что ж, тогда придется...» «Ой, простите, игра», — поспешно оборвал его Ник. Ему вовсе не улыбалось снова угодить в регенерационную капсулу, если этот громила, по-прежнему державший его за грудки левой рукой, начнет обрабатывать его в полную силу. «Простите, я не хотел вас обидеть. Я ни в чем не виноват. Я не пытался связываться с Нрессой и как-то преследовать ее. Она сама меня нашла. Более того, я пытался разорвать наши отношения». Даже не приходил на свидание. Но она начала приезжать ко мне в клинику. Это правда, Гра. Я могу предоставить вам записи. Хотите?» Гра Кирей нахмурился. «Послушайте, молодой человек, я вам не идиот, чтобы повестись на этот ваш сопливый бред. Вы чрезвычайно ловкий и хитрый сукин сын. И я...» «Простите, Гра, но я всего лишь старался, чтобы Нрессе было хорошо», поспешно перебил его ник. Я говорил с психологом здесь, в клинике. «Без имен, Гра, без имен». И психолог сказал, что после перенесенной психической травмы стрессы надо быть очень аккуратным. Что с ней нельзя резко. Только поэтому, Гра, я и... ну, только поэтому. А то вдруг с Нрессой что-то случится. А вы потом скажете, что я виноват. Я вообще думал, что когда меня уложат в капсулу для установки сети, у Нрессы появится время все обдумать, и она примет единственно верное решение – Гракерей задумался. То, что этот типчик его разводит, было совершенно ясно. Но, с другой стороны, в его словах наличествовал кое-какой смысл. Нресса действительно увлеклась им. И это означало, что даже если он выбьет из этого типа клятву никогда более не приближаться к Нрессе на расстоянии более тысячи шагов, с чем у него, по идее, особых проблем возникнуть не должно, с самой Нрессой дело обстояло не так просто. «Ну и... какого ж ты еще не в капсуле?» поинтересовался Кирей. «Так меня не кладут, Гра!» — грустно поведал Ник. «Не получается у них никак». «Что не получается?» — слегка задачно спросил Гра Кирей. «Денег не хватает». Еще более уныло поведал ему Ник. «Миллиона?» М -м -м, «У меня там что-то со здоровьем. Я ж в трущобах жил, Гра. У нас там тяжко. Вот и получается, что для того, чтобы поставить мне наносить Им сначала нужно было меня подлечить. А как подлечили, оставшихся денег-то уже и не хватает. А то бы они меня давно в капсулу засунули. И... Гра. У меня тут у самого кое-какие мысли есть, чтобы Нрессу от меня, ну, отводить, короче. Есть способ. Верный. Какой? Ник вздохнул. Мне бы это, Гра. Ну, чтобы никаких препятствий насчет того, чтобы в капсулу. Того, чтобы они все быстро сделали. Не хочу я с Нрессой встречаться. Когда она все узнает?» Гракирей задумался. Легче всего было, конечно, свернуть этому ублюдку шею. Но убийство здесь, в клинике, полностью замять не удастся. Нет, никаких юридических последствий он не боялся. Уж больно мелкая фигура. Здесь все будет в порядке. Но слухи... слухи непременно пойдут. И одним фактом убийства здесь не обойдется. Светские сплетники раскопают все, и причины убийства, и связи этого, этого мусора с дочерью Нри и Ментагрея. Хотя чего тут раскапывать-то? И так все гламурные порталы, захлебываясь, пишут о новом романе Нрессы и Ментагрей. Нет, в высшем свете случались всякие мезальянсы. Светские львицы даже во времена оны заводили себе любовников из поваров, кучеров и рядовых драгун. Но чтобы не привести к насмешкам, это должно быть проделано в соответствии с определенными правилами. То есть Открыто, дерзко и потажно. А сам любовничек должен быть представлен свету в виде некоего его живого вибратора, куклы для удовольствий. Здесь же, похоже, дошло как минимум до влюбленности. Этого девочки не простят. Никогда. А если о том, что он приказал свернуть шею этому быдлу, дойдет до Нрессы, Нри и Ментагре держал Киреи при себе для того, чтобы он решал проблемы, а не создавал их. «Что ты там говорил про верный способ?» Есть, Нри, точно верный. Но когда Нресса все узнает, мне бы надо в капсуле быть. Ей же от этого лучше будет. Ник замолчал. Вот сейчас. Все висит на волоске. Выгорит или нет? Гракери несколько мгновений раздумывал, а затем нехотя произнес. Ладно. Я только что поменял ограниченный опцион на открытый. Теперь клиника может снять со счета столько денег, сколько нужно чтобы засунуть тебя в капсулу. «Говори». «Да, Гра, конечно», — забормотал Ник, лихорадочно набирая и отсылая профессору сообщения по сети, чтобы тот немедленно провел операцию оплаты всех необходимых процедур. И с учетом того, что его тушки после сегодняшней беседы потребуется еще кое-какая реабилитация, а, возможно, и регенерация. После чего шумно выдохнул и произнес. «Ну... Да я это... Короче...» В фильмах снимался. И замолчал. Неизвестно, насколько проф будет расторопен, так что лучше потянуть время. Неровен час, получив необходимую информацию, Гра возьмет и заблокирует открытый опцион, а то и вовсе все отменит. Совсем все. «Где?» Недоуменно переспросил Гра Кирей, но буквально в следующее мгновение на его лице вспыхнуло понимание. Он все-таки был очень умным сукиным сыном. «В фильмах», — снова пояснил Ник. «Ну, которые того. Порно, короче». «Вот как». Гран охмурился. «Вот не было печали. Это ж надо. Дочь Нри и Ментагрея, оказывается, влюбилась в порноактера. Нет, ну бывают же в жизни уроды. Да это, пожалуй, могло решить одну проблему, но порождало множество других. Если история вылезет наружу, Нри ему не простит». А значит, никакого сворачивания шеи этой сволочи, как бы ему этого не хотелось. Никакого лишнего внимания к делу привлекать нельзя. Ник же натянул наружу максимально раскаянное выражение, которое сумел скорчить, и отвел глаза от гра. Черт, выпутаться бы. Тут он наткнулся на взгляд громилы. Тот уже смотрел на него неравнодушно, а эдак презрительно заинтересованно. То есть это был типичный взгляд брутального мужика. «Ну как же?» Зарабатывать этим совершенно точно западло. Ну, как проституцией. Однако регулярно и совершенно законно кувыркаться с самыми сисястыми красотками, которые, к тому же, позволяют тебе делать с собой совершенно все, это ж мечта любого мачо, которыми вот такие брутальные мужики себя мнят. «Ох, придурок, знал бы ты, что это надоедает уже после первого десятка, а после третьего тебя от этих сисястых кукол уже начинает просто тошнить». «Понятно» усмехнулся Гра своим мыслям. «И где мне взять ваши... ваши фильмы?» «Ловите ссылку», — тут же отозвался Ник. «Похоже, выгорело, но еще раз идти на подобное лучше под монорельс». «Спасибо», — вежливо отозвался Гра Кирей и легким кивком приказал Громиле опустить Ника на пол. «Но вот что я вам хочу сказать, молодой человек. Вы добились своего». «Но я крайне советую вам более-менее не раздражать. Я действительно был не против помочь вам. Но теперь это желание у меня прошло. Совсем. Вам понятно?» «Да, Гра. Я все отлично понял, Гра. Надеюсь, что это так». Коротко закончил Гра Кирий и, кивнув громили, вышел из палаты. Когда Никс снова остался в палате один, он тут же вызвал по сети профессора. Тот откликнулся почти мгновенно. «О, молодой человек, я вижу, вы закончили переговоры с заказчиком. И как все прошло?» «Средней тяжести», — отозвался Ник, ощупывая разбитые губы и голову. «Вы произвели оплату?» «Да, я снял необходимую сумму полностью, и даже чуть больше. Превышение записано в качестве оплаты дополнительного курса предустановочной подготовки организма. Так что если он у вас не совсем, кхм, ну, в порядке». «После, как вы выразились, переговоров средней тяжести, мы готовы даже заняться вашими переломами». «Вы предусмотрительно проф», — усмехнулся Ник. «А с чего вы взяли, что переговоры пройдут столь напряженно?» «Я предположил нечто подобное, исходя из состава делегации», — рассмеялся профессор. «Столкнулся с Гракиреем и его сопровождающим в холле. Вот и сделал кое-какие выводы». «Ну, так как у вас с переломами?» «Ну, до этого не дошло, хотя кое-какой вред, нанесенный моему здоровью, вам придется исправить». «И, профессор, когда, наконец, вы засунете меня в капсулу?» Профессор негромко рассмеялся. «Да немедленно. Сразу после того, как прошла транзакция, я дал команду готовить и регенерационную, и установочную капсулы. Так что минут через сорок готовьтесь».